Глава третья Он выжидательно смотрел на Дронга, но его гость молчал. Молчание длилось долго, почти минуту. Вы не хотите ничего меня спросить, наконец не выдержал Мастан Халилович. Я размышляю над вашими словами, ответил Дронга. И судя по всему, вы правы. На такое преступление мог пойти только человек, хорошо знающий обстановку в вашей квартире. У меня к вам сразу первый вопрос: когда собака залезла в вашу кровать, кто еще был у вас дома? А почему вы решили, что кто-то был у нас дома? Вы сами сказали, что никто не мог справиться с вашей собакой. Да, верно. В тот момент в моей городской квартире были мой водитель и наша кухарка. Потом приехал мой помощник. Тот самый помощник, который встречал меня в аэропорту? Да, он. Я ему доверяю, он мой дальний родственник, сын моей двоюродной сестры. Но дело даже не в этом. Его очень не любят все мои родственники, жена, сын, дочь, даже мой адвокат. Ируфат знает, что в случае моей смерти его могут просто выставить за дверь. Он человек, которому моя смерть очень невыгодна. Уже не говоря о том, что он получает у меня весьма приличную зарплату. «Его тоже могли перекупить», — заметил Дронго. Я об этом тоже подумал. Но мне просто необходимо кому-то доверять. Один я бы не справился. Теперь давайте по порядку. Кто еще мог знать о вашем постельном белье? Кто бывал в вашей спальне? Ведь, насколько я понял, там было много разного белья, верно? Да, верно. Я даже составил список, кто мог точно знать, какое белье стелет мне в моей спальне на мою кровать. Список достаточно неприятный. Там очень близкие мне люди». «Вы можете мне его показать?» «Конечно». Мастан Халилович достал из кармана рубашки список. Но не протянул его Дронго, а начал читать. «Мой помощник Руфат Асадов, который был в курсе всего случившегося. Моя кухарка Дарья Марчук. Ей уже под 60. Наша прачка Нина Алексеевна Ищеева, которая так нелепо погибла. Горничная, которая работала в доме. Сейчас она в больнице, но говорят, что её скоро выпишут». «Она татарка, сырья Йолдашева. Мой личный водитель Сергей Усков. Вот и все». «Это весь ваш список?» – переспросил Дронго. «Не весь», – глухо ответил Гасанов. «Я ведь не идиот и понимаю, что вы потребуете включить в список всех, кто мог входить в мою комнату или знать о моем постельном белье. В этот список я не включил членов своей семьи – жену, сына, дочь и моего младшего брата». Для меня это звучит абсолютно дико, чтобы они хотели моей смерти. Это невозможно. Больше в списке никого нет? Никого. Он ответил с некоторой заминкой. Дронго нахмурился. Давайте сразу договоримся, что вы не будете ничего от меня скрывать, предложил он. Кто еще мог видеть в вашей спальне вашу кровать, только откровенно? Два месяца назад там была одна моя знакомая недовольно сообщил Мастан Халилович. «Но я бы не хотел, чтобы ее имя когда-либо фигурировало в этом списке». «Кто она?» «Моя знакомая. Близкая знакомая». «Вы не обидитесь, если я спрошу, насколько близко?» «Настолько, насколько возможно. Мы иногда встречались. Так получилось. Нужно было каким-то образом спрятать ее на время, и мы встретились у меня. Муж организовал за ней слежку». «Хотя я считаю это непозволительной глупостью, но все сложилось именно таким образом». «И вы приняли ее в своей городской квартире?» «Да, это было ошибкой. Больше я так никогда не делал». «Других женщин вы там принимали?» «Не нужно меня оскорблять», – встрепенулся Гасанов. «Я не встречаюсь с обычными проститутками у себя дома». «А вообще встречаетесь? Поверьте, что я задаю этот вопрос не из праздного любопытства». «Возможно». Иногда встречаюсь, в отелях или в других местах. Не понимаю, почему вы задаете мне подобные вопросы и какое отношение они имеют к моему делу? Самое непосредственное, но я потом вам объясню. Итак, ваш список мне понятен. Теперь мне интересно, кому именно могла быть выгодна ваша смерть? Никому. Сразу ответил Мастан Халилович. Из этого списка абсолютно никому. Они все нуждаются во мне, всем я очень нужен. Поверьте мне, что я много об этом думал. Не сомневаюсь, но очевидно, что ваше постельное белье было пропитано ядом специально. Что вы потом с ним сделали?» Отправил на экспертизу, а когда мне его вернули, я его сжег. Боялся, что кто-то к нему прикоснется. Слишком большая концентрация яда. «Понятно. Можно я спрошу у вас, почему вы так избирательны? Чем вам не нравится белье другого цвета?» «Вы наверняка уже знаете мою биографию», – криво усмехнулся Мастан Халилович. «Я ведь сидел в тюрьме больше года, пока шло следствие, и почти два года в колонии усиленного режима. В тюрьме белье было синего цвета, а в колонии белое. С тех пор я не терплю эти цвета». «Понятно, все почти по Фрейду. Вы хотите еще что-нибудь сообщить мне?» «Да, самое важное». Гасанов нахмурился, словно ему было сложно об этом говорить. Затем неожиданно поднялся, подошёл к двери, словно проверяя, нет ли никого за ней, и снова вернулся в своё кресло. «Дело даже не в том, кто именно мог подсказать, какое бельё в моей спальне», – глухо сообщил он. «Дело даже не в этом. Мне кажется, что я знаю, кто может стоять за этой попыткой убийства. Понимаете, в чём дело? Все, кого я назвал, это либо мои близкие родственники, либо зависящие от меня люди. Зачем им хотеть моей смерти?» Но есть один человек, который абсолютно точно хочет моей смерти и готов на всё ради этого. И этот человек вышел на свободу три месяца назад. Поэтому вы меня пригласили? Вот именно. Дело в том, что в моей биографии был такой факт, когда меня осудили на пять лет. Тогда большую часть вины взял на себя Узун Фарух, так его называли друзья. Это был известный цеховик в Баку, Фарух Ризаев. Ему дали двенадцать лет, а мне только пять. Да и то я отсидел примерно половину. Одиннадцать месяцев в тюрьме и девятнадцать месяцев в колонии. И каждый день был для меня целым годом. Потом меня освободили, а Фарух остался в тюрьме. Он вышел на свободу только в девяносто втором, уже после распада Советского Союза, отсидев девять лет в колонии. Там его и короновали. Он вышел уже вором в законе. Вы помните, какие события тогда происходили в Баку? Смена власти, перевороты, война в Карабахе. С марта 92 по июнь 93 сменилось пять руководителей республики. Фарух тогда даже сколотил на свои деньги вооруженный отряд, который якобы должен был защищать население, а на самом деле занимался поборами с бизнесменов. Но так тогда делали многие. Мне повезло, я уехал тогда в Москву и уже жил там несколько лет. Один раз Фарух прислал ко мне своего гонца, но я послал его подальше. В 93-м положение стало меняться. К власти в республике пришел Гейдар Алиев. Любой умный человек тогда понимал, что мафия в Азербайджане просто обречена. Против Алиева никто не мог выстоять. Он дал ворам в законе месяц на то, чтобы покинуть Азербайджан. Как в известной поговорке «кто не спрятался, я не виноват». Понятливые сразу уехали, а остальных уничтожили в течение двух лет. Всех до единого. Фарух был человеком умным, он переехал в Белоруссию. Тогда казалось, что ему удастся там закрепиться. Но там тоже начались совсем иные процессы. К власти пришел Лукашенко. Это сейчас в России модно над ним смеяться. А ведь тогда он тоже очень быстро навел порядок в республике, особенно на транспортных артериях. По шоссе и дорогам невозможно было проехать, повсюду орудовали банды грабителей, на железной дороге действовали свои преступные группировки, в тесной корпорации с милицией, таможней и путевыми работниками. В течение нескольких лет все банды были обезврежены, а самого Узуна Фаруха арестовали в 98 восьмом. Он получил 14 лет, просто не смогли доказать все факты его руководства бандой. Примерно через год он снова прислал ко мне своего гонца. И снова я решительно отказался помогать ему или вообще слышать о нём что-либо. Он отсидел ровно 11 лет. В Белоруссии не любят бандитов и не очень с ними церемонятся. Через 11 лет его выпустили. Представляю, в каком он сейчас состоянии. Он и тогда был старше меня на 10 лет. Сейчас ему уже за 60. Он вышел на свободу в конце прошлого года и почти сразу попытался связаться со мной. Но вы помните, какое тогда было время? Экономический кризис, у всех свои проблемы. Мы теряли ежедневно миллионы долларов на падении всех индексов. Мне было не до Узунов, а Поэтому я просто отказался даже разговаривать с ним. Когда у человека много денег, у него появляется ложное чувство собственной безопасности. Кажется, что ты можешь решить любые проблемы с помощью своих бумажек. Но это только иллюзия власти так я отказал ему в третий раз, и он это запомнил. Я почти убежден, что мое убийство было организовано именно Фарухом. Обратите внимание, с какой оперативностью и жестокостью была убита наша несчастная прачка. Я думаю, что она даже не знала, как именно ее используют, а может знала и дала согласие, и именно поэтому ее потом убрали как ненужного свидетеля. «В таком случае это сделал не ваш бывший друг», – сразу вставил Дронго. «Почему вы так думаете?» «Зачем ему убирать вашу прачку, если он ее подкупил?» «Он не должен опасаться подобных вещей. Наоборот, его должно было позабавить ее признание. Убрать вашу прачку нужно какому-то другому организатору, который не хочет, чтобы вы знали о его участии в этом преступлении». «У вас интересное мышление», – одобрительно кивнул Мастан Халилович. «Я о подобном раскладе даже не думал». Но в любом случае я настаиваю, что Фарух мог быть одним из организаторов этой акции. В той или иной форме. Возможно, сумел найти Иуду среди моих близких людей. Где он сейчас? Откуда я знаю? Был в Минске, сейчас, наверное, где-то в другом месте. Может, вернулся в Баку, может, обосновался в Москве, может, он живет рядом с нами, где-то в Германии или в Чехии, или вообще поселился в Цюрихе. Сейчас это не такая большая проблема даже для воров в законе. С вами никто не связывался и вам никто не угрожал? Нет, никто. Все как всегда, если не считать моей отравленной собаки и заболевшей горничной, которая уже скоро выписывается. И еще погибшая прачка. Возможно, это был случайный наезд, но я в такие случайности не верю. Меня пытались убить, и кто-то четко обозначил и свой конкретный интерес к моей персоне. К тому же милиция до сих пор не нашла водителя, сбившего прачку и его машину. Поэтому я и решил обратиться именно к вам. Что я могу сделать? Узнать, кто именно пытался меня убить. Идеальный вариант вашей работы, если подобных попыток больше не будет. Приемлемый, если вы сообщите мне, кто именно стоял за этим покушением и кто виноват в смерти Ищеевой и моей несчастной собаки. Ваша прачка знала, какое белье стелят именно вам. Возможно, и знала, но специально ей никто об этом не говорил. Знать могла только наша горничная. Хотя она на самом деле не горничная, а настоящая домохозяйка. «Теперь понятно, почему вы так настаивали на моем приезде. Боитесь возвращаться в Москву? Нужно быть полным кретином, чтобы ехать туда, где тебя могут убить. Здесь, по крайней мере, у меня есть хоть какие-то шансы. Об этом доме почти никто не знает». К тому же я уеду отсюда уже завтра утром, и никто не будет знать, в каком городе я живу. Никто, даже вы и мой помощник. Это единственная гарантия моего выживания, пока вы не найдете преступника. Значит, я должен искать конкретного организатора этого преступления, а не вашего бывшего подельника? Будем считать пока, что это две разные задачи, и вам нужно решать обе. Я готов платить за каждую задачу отдельно. «Скажем, по сто тысяч долларов за обе задачи?» Дронго молчал. «И я оплачиваю все ваши расходы», – торопливо предложил Гасанов. «Но я могу выслушать и встречные предложения». «Вы напрасно думаете, что если я молчу, то вам нужно поднимать цену», – поморщился Дронго. «Я молчу именно потому, что размышляю. Ваше дело выглядит довольно загадочно и непонятно. Но дело даже не в этом». Едва познакомившись с вами, я в очередной раз нахожу подтверждение своей теории, что все современные олигархи получили свое состояние не совсем легальным путем. У вас был совместный бизнес с Фарухом? Да, кивнул Гасанов. Но это не имеет к нашим сегодняшним делам никакого отношения. Вы сказали, что получили пять лет, а ваш сообщник двенадцать, и он взял большую часть вины на себя. А кто взял большую часть доходов? «Это не имеет к нашим делам никакого отношения», — повысил голос Мастан Халилович. «Не забывайте, что с тех пор прошло уже больше четверти века. Это было в другое время и в другую эпоху, не говоря уже о том, что даже деньги того времени уже не действуют». «Не кричите», — строго оборвал его Дронга. «Если вы хотите, чтобы я вам помогал, извольте держать себя в рамках приличия. Не все покупается за деньги, господин Гасанов, даже за очень крупные деньги». «Поэтому давайте успокоимся и подумаем, как нам действовать». «Значит, вы согласны?» – выдохнул Мастан Халилович. «Если вы будете откровенны со мной и не станете мне указывать, что именно я должен делать. Сразу договоримся, что расследование я провожу самостоятельно и независимо от ваших желаний. Второе условие – вы будете со мной абсолютно откровенны. И в-третьих, мне понадобится сотрудничество ваших людей в Москве». «Если вы согласны, то я могу подумать о том, как именно мне стоит проводить это расследование». «Согласен», – быстро кивнул Гасанов. «Можете просить все, что хотите». «Вы завтра действительно собираетесь покинуть эти места?» «Обязательно». «Тогда сделаем так. Сегодня вечером мы вернемся в Москву вместе с вашим помощником. Пусть он поедет со мной и останется со мной на связи. Насколько я понял, ему вы доверяете больше остальных». «Пожалуйста, так будет даже удобнее. Теперь снова вернёмся к Узуну Фаруху. У вас с ним был совместный бизнес?» «Да», – кивнул Гасанов. «Дело в том, что я в 79 девятом окончил Институт искусств. Попал по распределению на киностудию, работал помощником кинорежиссёра, потом вторым режиссёром. В те времена молодым не очень-то разрешали снимать фильмы. У нас была своеобразная очередь, А я женился сразу после института, когда мне было 23 года. Моей супруге тогда было 20 лет, и она ещё училась в педагогическом. На зарплату в 95 рублей и стипендию в 40 прожить было практически невозможно, хотя наши родители нам и помогали. У нас на студии тогда снимали фильм в Прибалтике, и Узун Фарух вышел на меня через моего двоюродного брата. Попросил привезти какие-то майки, какие-то рубашки, которые там выпускали. Мы оформили багаж как кинематографический груз и отправили в Баку. Потом оказалось, что там были не только рубашки. Фарух предложил мне работать с прибалтами, и я согласился. Время было такое. Все воровали и все чего-то ждали. В 81 первом у нас родился Бахрус. Через год умер Брежнев, к власти пришел Андропов, все сразу изменилось, и нашу группу взяли. Всех, кто был связан с Фарухом. Конечно, он был самым главным, но он поступил благородно, взял почти все наши грехи на себя. Всё время пытался нас выгораживать, рассказывал, что мы были обычными курьерами и ни о чём не догадывались, когда перевозили его грузы. Хотя я тогда был уже фактически его компаньоном и имел свою небольшую долю в наших совместных делах. На свободу я вышел уже при Горбачёве. Через год родилась дочка. Я подумал, что нам лучше переехать в Москву. Сначала в Москве было сложно. Мы жили на съемной квартире, дочь пришлось оставить в Баку у бабушки. Начал заниматься цветочным бизнесом, опыт переправки грузов у меня уже был. Поставлял цветы в Москву и в Ленинград. Знаете, кто был моим оптовым покупателем в Ленинграде? В жизни не поверите, если назову его фамилию. Он потом стал самым известным демократом в России. Таким либеральным и радикальным. Потом начали поставлять различные товары, компьютеры, продовольствия. Особенно тяжело пришлось в конце 90 и в 91-м, когда продовольствие возили под охраной. Но постепенно всё наладилось, и я купил небольшую квартиру, перевёз в Москву дочь. Потом уже стало легче. Меня познакомили с одним из крупных банкиров, у которого работало много наших. Мы вместе зарабатывали большие деньги. У него были свои люди в правительстве и в московской мэрии. Но я чувствовал, что всё это ненадёжно, и вовремя отошёл от дел с этим банкиром, ещё до того, как его стали преследовать и разорять. Тогда я начал работать с московскими властями напрямую. Это оказалось даже прибыльнее, чем я думал. Достаточно было взять любой участок в городе и даже ничего не строить. Просто подождать и потом продать участок с разрешением на строительство в три или в четыре раза дороже первоначальной стоимости. Даже с учетом всех взяток это было очень выгодно. Еще мы поставляли комплектующие изделия для разных заводов, которые контролировали знакомые и родственники московской власти. Вы знаете, что меня поражает в Москве? Это система взаимных обязательств, уже много лет действующая в столице. Все построено на договоренностях, взаимных уступках, взаимной выгоде. Как только уберут из этой вертикали первое лицо, все сразу рухнет. Грохот будет такой, что мало не покажется. Ужасно интересно посмотреть, что тогда будет с городом. Хотя это не мое дело. Я и так потерял на этом проклятом кризисе огромные деньги. А теперь еще вынужден все бросить, чтобы прятаться в Европе и не возвращаться в Москву до тех пор, пока вы не найдете убийцу. «Что ж, достаточно откровенно», — кивнул Дронго. «Только я полагаю, что вы предусмотрели не все, что может с вами произойти». «А если вас заставят вернуться в Москву, вы полностью исключаете такую возможность?» «Кто меня заставит?» – усмехнулся Мастан Халилович. «Это уже невозможно. Я ведь частное лицо, а не государственный служащий. Где хочу, там и живу. Сколько хочу, столько здесь и остаюсь». «А если заставят вернуться?» – продолжал настаивать Дронга. «Каким образом?» «Например, захватят вашего сына или дочь и потребуют вашего возвращения». «Если такой человек, желающий убрать вас, пошел на такой изощренный трюк с вашим постельным бельем, то от него можно ждать чего угодно». «Черт подери!» – растерянно произнес Гасанов, поднимаясь из кресла. «Кажется, такую возможность я не предусмотрел. Неужели вы думаете, что нам грозит и такая опасность?» «Усильте охрану своих близких», – посоветовал Дронго. «Хотя бы на ближайшие несколько дней». А еще лучше, если вы предложите им покинуть Россию и присоединиться к вам. Я думаю, что вы не совсем правы, когда думаете только о собственном спасении. Отец семейства просто обязан отвечать за свою семью. Вы правы, быстро согласился Мастан Халилович, берясь за телефон. О такой опасности я даже не думал. И еще, безжалостно добавил Дронга, подумайте о том, насколько защищен ваш бизнес». Возможно, кто-то просто хочет отнять его. Такой вариант вполне вероятен. Может, мне вообще лучше пустить себе пулю в лоб, чтобы спасти своих детей и гарантировать безопасность семьи и сохранность своего бизнеса?» Разозлился Мастан Халилович. «Не нужно так шутить», — очень серьезно ответил Дронга. «Иногда собственная смерть бывает лучшим выходом, чем другие варианты. Будем пока рассматривать самый приемлемый для вас случай. С возможным покушением Узуна Фаруха». Вы специально пытаетесь меня испугать, зло уточнил Гасанов. Я всего лишь пытаюсь очертить возможные варианты. И учтите, что чем богаче человек, тем больше людей его ненавидит. Это аксиома, господин Гасанов, известная всем и каждому. И еще один вопрос насчет вашей близкой знакомой. Это обязательный вопрос, спросил Мастан Халилович, сжимая в руке свой мобильный. Ей тоже понадобится охрана, невозмутимо сказал Дронга. «Вы можете мне назвать ее имя?» «А вы можете гарантировать, что об этом никто не узнает?» «Во всяком случае, не от меня. Кто это такая?» «Леана Сазонова. Она супруга известного человека. Я бы не хотел, чтобы вы каким-то образом потревожили ее». «Она ваша любовница?» «Мы с ней иногда встречаемся. Она замужем?» «К сожалению». «Так кто ее супруг?» «Вы дали мне слово». «Кто ее супруг?» терпеливо повторил свой вопрос Дронго. «Ростислав Сазонов», – ответил Гасанов, отводя глаза. «Высокопоставленный сотрудник кабинета министров. Достаточно?» «Вполне. Только на сегодня. И учтите, что вам придется и в дальнейшем выслушивать мои неприятные вопросы. Последний вопрос, чтобы лучше понять ваш характер. Зачем вы так рискуете?» «В вашем положении у вас могла быть любовница без такого опасного придатка, как ее высокопоставленный супруг?» «Не знаю. Она мне нравится. Мы знакомы уже несколько лет. Обычную содержанку или проститутку легко купить. Но это меня только раздражает. Никакого интереса. А с Лианой все не так. Но она замужем, поэтому я не мог приглашать ее куда попало. Нужно было соблюдать некоторые правила». «Теперь все понятно». Вы еще и человек, склонный к рискованным авантюрам. Теперь у меня все. Позвоните в Москву и усильте охрану ваших близких. А я пока попытаюсь узнать про вашего бывшего компаньона и уточнить, как погибла ваша прачка. «Значит, вы согласны мне помочь?» обрадовался Гасанов. «Я собираюсь найти убийцу несчастной женщины и отравителя вашей собаки. Хотя бы ради этого мне стоит взяться за расследование столь необычного дела». А теперь давайте договоримся о том, как мы будем с вами связываться. Мне нужен номер вашего телефона, который вы будете включать каждый раз ровно в полдень и в 6 часов вечера на одну минуту. Если я вам не звоню, то вы его выключаете. Вы всё поняли? «А почему выключаю?» – не понял Мастан Халилович. «Я могу дать вам номер телефона, который будет включён всегда. Вот это меня как раз и беспокоит». Дело в том, что при современных технических возможностях вычислить, где именно вы находитесь, будет совсем нетрудно. При желании это можно сделать даже при выключенном телефоне. Но когда телефон включен, то подобный поиск значительно облегчается. А я бы не хотел потерять вас до того, как закончу это расследование. И дело здесь не в деньгах, как вы могли бы подумать, а в моей профессиональной гордости. Если вас убьют, то это будет очевидный прокол в моей работе. «Только прокол?» – невесело усмехнулся Гасанов. «И ничего больше?» «Вы хотите, чтобы я признался вам в своей большой любви?» «Или с симпатией к деятелям, подобным вам?» «Этого не будет. У нас с вами должны быть с самого начала только деловые отношения. Я пытаюсь найти человека, который хочет вас убрать и сохранить вам жизнь. И сделаю для этого всё, применив своё умение и опыт. Но друзьями мы не станем, и на брудершафт с вами пить я не смогу». «И не хочу». «Все понятно», – кивнул Мастан Халилович. «А вы еще и жестокий человек». «Нет, я очень жестокий. Просто иногда притворяюсь добрым», – сказал Дронго. «Но с годами это у меня получается все хуже и хуже».